Глава 4. На вершине цивилизации: Когда корабль поиск стартовал в космос, тело Куцая Мерка недвижно лежало в подземном коридоре, но лужа крови под ним не высыхала, словно пронзенное стилетом сердце продолжало кровоточить. Вдруг рука Куцая Мерка дернулась и, упав на рану зажала ее. Кровь свернулась и перестала течь. Прошло очень долгое время, когда Куций-Мерк снова шевельнулся. Ни один из многих миллиардов фаэтов не смог бы выжить в его состоянии. Ни один, кроме Куция-Мерка. Куций-Мерк происходил из семьи круглоголовых, бежавших с континента высших после разгрома восстания справедливости. Яр-Юпи только начинал там разгул крови. Куций был еще маленьким мальчиком без собственного имени. Отец Куция, Хром Мерк, подозреваемый в сочувствии учению справедливости, был намечен охраной крови к уничтожению. У бедняков Мерков не было никаких средств, чтобы уплыть на корабле. Они совершили беспримерное путешествие втроем на плоту с колоченным Хромом Мерком. Пробыв томительные дни в океане, претерпев и бури, унесшие их скудные запасы, и штиль с нестерпимой жаждой, избежав погони... Никому из охраны крови не пришло в голову искать в океане плод. В конец, измученные, истощенные, они достигли берега данджаба Но никто не готовил здесь теплой встречи беглецам. Им даже не нашлось работы на полях и в мастерских владельцев, равнодушных ко всему, что не сулило выгоды. Доведенные нищетой до отчаяния, Хром Мерк отважился на то, что прежде отверг бы с негодованием. Решил зарабатывать на врожденном уродстве сынишки. У Куце было два сердца. Такое уродство исключительно редко. На континенте высших родители скрывали ненормальность сына, боясь, что его объявят неполноценным и уничтожат. Но здесь, на континенте культурных, все, что могло вызвать даже нездоровое любопытство, способно было принести доход. Мальчика стали показывать в балаганах. «Любопытная толпа валила в них, и каждый считал себя вправе ощупывать раздетого до гола перепуганного урода. Его бесцеремонно поворачивали, к нему прикладывали холодные трубки то к груди, то к спине, или противно прижимались к его коже мягкими ушами. Его заставляли приседать, плясать под общий хохот и гогот, потом снова рассматривали и выслушивали». Зеваки недоуменно качали головами, удивлялись и шли рассказывать, отчаянно привирая, о диковином чуде, которое сами видели. Предприимчивый хром-мерк сумел столько заработать, что стал владельцем сначала небольшой мастерской, а потом и крупных мастерских, где тысячи фаэтов стали трудиться на него. Куций рос, со стыдом и отвращением вспоминая те дни, когда выставлялся на показ со своим уродством. Впрочем, оно принесло не только доход его отцу. Скоро выяснилось, что мальчик становится не по возрасту сильным и выносливым. По молчаливому согласию между сыном и родителями, теперь его два сердца стали семейной тайной, чтобы не привлекать в школе к мальчику тягостного любопытства. А когда юноши в день его совершеннолетия давали новое имя, он назывался Хром Мерк-младший, его назвали Куцием, за нескладную фигуру, кстати сказать, ставшую такой из-за того же второго сердца. Вскоре Куций понял, что может превратить свой недостаток в достоинство. Во время унизительной карьеры балаганного чудища Куций Мерк обрел черты характера, определявшие его профессию. Необщительный, хитрый, язвительный и ненавидящий высших за океаном, он обладал редкой силой и выносливостью. И он обратил на себя внимание особой службы. Его нашли пригодным для разведывательной деятельности. Безупречное знание нравов и языка варваров позволяло ему не раз выполнять опасные поручения, пересекая уже не на плоту а океан. Продвигаясь по тайной лестнице, умный и скрытный, расчетливый и решительный сын владельца, отнюдь не разделявший учения справедливости, он стал доверенным лицом крупных владельцев, подбиравших для себя удобных правителей. Предшественник добра -Мара так страшился войны распада, что готов был уступить диктатору Яру Юпи, а потому стал неугоден владельцам куцу мерку привелось предупредить в ту пору друга правителя добромара на каких условиях тот может стать правителем первым начать войну распада только так мыслили владельцы входившие в великий круг рассчитаться с владельцами из совета крови добрмар став правителем искусно лавировал на грани войны Когда же подошел срок его переизбрания, и предстояло сделать предписанный ему шаг, он отослал Куция на авантюрную диверсию, рискуя ради собственных интересов даже жизнью сына. Куций Мерк был настолько видным разведчиком, что мог уклониться от такого задания, но у него еще с детства были свои счеты с высшими. Он не прощал им ни разгула крови, ни бедствий своей семьи, ни угнетения круглоголовых. Вот почему Куцый Мерк стал горбатым, таская на спине заряд распада для уничтожения логового диктатора вместе со всей его техникой, доставшейся ему от недальновидных владельцев из данджаба Куций Мерк делал рискованную ставку и проиграл, пав от стилета Яра Альта. Но Яруальту не могло прийти в голову, когда он выдернул из его сердца стилет, что у горбуна есть еще одно сердце. Долго, очень долго приходил в себя Куций Мерк. Второе сердце продолжало биться. Только такой необыкновенный организм мог победить. Однако из-за огромной потери крови Куцый был слишком слаб. Придя в себя и поняв, что произошло, он прежде всего снял и осмотрел свой горб. Тот был пробит в нескольких местах. Взрыватель замедленного действия выведен из строя. Куций мерк понял, что ему не спастись, и он отбросил горб в сторону. Жгучий голод погнал его вперед. Надо было хоть как-нибудь выбираться, хотя это и казалось немыслимым. Однако Куцуй был не таков, чтобы отступить даже в безнадежном положении. Превозмогая и боли, и спазмы желудка, он пополз по каменному полу, уверенный, что стена преградит ему путь, и не поверил себе, когда увидел в ней щель. После борьбы биотоков мозга, когда Альт пытался мысленно открыть, а Алуа закрыть дверь, никто не дал автоматам приказа задвинуть стену. Также были открыты две следующие преграды, через которые пробегал спешивший Альт, а потом проползала умирающая мать Луа. На знакомом повороте во дворцовый сад, куда так рассчитывал добраться Куций, путь ему преградила глухая стена. И он пополз по кровавому следу Луа, полз, замирал в изнеможении и снова принимался ползти. И все-таки Куций был жив! За протекшие несколько часов космический корабль «Поиск» уже улетел с мыса прощения. Сам же Яр Юпи перешел в глубинный бункер, чтобы начать войну распада, на которую, наконец, решился. Дворец опустел. Охранные роботы понесли в глубинное помещение тяжелый шкаф с щелевидными прорезями, выключив при этом энергию, питающую автоматику дворца. И теперь стена перед Куцием чуть дрогнула. Он смог просунуть в щель пальцы и, к величайшему своему удивлению, убедился, что стена подается, уступая ему, и раздвинулась настолько, что он смог проползти. Потом, когда он, сам не зная как, поднялся на ноги и прислонился спиной к стене, она снова дрогнула, двинулась, и Куци упал. Вновь включилось энергопитание куци лежал, стиснув зубы, и пытался понять, что произошло. И вдруг подумал, что начинается война распада, которую он так и не предотвратил. Он заставил себя подняться на ноги. В глазах потемнело, он зажмурился, некоторое время стоял, покачиваясь, потом двинулся, держась за отделанные бесценным деревом стены. Они вывели его, наконец, в сад, благоухавший знаменитыми цветниками диктатора. Куцу очень хотелось лечь здесь и умереть. Он даже перестал думать о еде. Он решил, что война распада, видимо, все-таки еще не началась, ведь не было слышно взрывов, а значит, надо было жить. И он не позволил себе отлеживаться на песке аллеи. Снова пополз, пока не поднялся с коленей на ноги. Он хотел добраться до кровной двери, надеясь, что она теперь открыта. Он не ошибся и смог выползти в руины часовни. Здесь в знакомой нише можно было дождаться темноты, а ночью добраться до стариков-нептов, друживших еще с родителями Куция. Жили они в бывшем шахтерском поселке близ города Неги. Младшая их дочь Лада была замужем за круглоголовым, получившим образование в Данджабе. Вдвоем они улетели на космическую базу Дейма. Только Куций Мерк с его неистребимой жаждой жизни мог добраться этой ночью до Нептов. Войдя к ним, он замертво упал у порога. Суетливые старики, оба полные, рыхлые, седые, похожие друг на друга, что бывает у долго живущих вместе супругов, с трудом перенесли его тяжелое кровоточащее тело и уложили в угол на подстилку. Куцый мерк упустил из виду что оболочка его горба была пробита пулями, и воздух подземелья проникал к запалу. Хотя взрывательное устройство и не было приведено в действие, все равно под влиянием воздуха оно через какое-то время должно было взорваться. Этого взрыва со страхом ждал правитель Добрмар, уставший прикидывать, когда же он может произойти». Взрыв, разрушив противоторпедную защиту, был бы сигналом к безвозмездному удару ракет с зарядами распада по властьмании, как того хотели владельцы, давшие добру Мару власть. Добр Мар на всякий случай укрылся в глубинном бункере, все же надеясь, что Куций Мерк будет убит, не успев взорвать свой горб, и желанная великому кругу владельцев война отодвинется еще на какой-то срок. Правитель Дань Джаба готовился к войне, но страшился ее. И больше всего он хотел, чтобы оружие распада осталось на месте, и все бы как-нибудь обошлось, хотя бы до новых выборов. В подземелье во всех мелочах был воспроизведен роскошный правительственный кабинет, круглый, со сводчатым потолком и высоко расположенными овальными окнами, которые здесь никуда не выходили. В нишах под ними помещались экраны связи. Мар изменился. В лице его не было твердости в глазах проницательности. Он стал говорлив и все время словно оправдывался перед кем-то и даже сказал одному из военачальников с намерением, чтобы это стало известно многим. «История не забудет правителя, начавшего войну распада, не так ли?» и посмотрел мимо собеседника. Добромара Мара тревожил нежданный отлет Ави в космос, но не из-за судьбы сына, а из-за куцая Мерка. Почему тот допустил этот полет, и что с ним самим, неужели погиб наконец? Но все произошло не так, как ожидал правитель добрмар и не так, как планировал его враг диктатор Яр Юпи, и не так, как рассчитывали владельцы из Великого Круга или из Совета Крови. Настал миг, когда запал в искусственном горбу и мерка сам собой сработал. Произошел глубинный взрыв распада. и мерк сидя на кровати, Нептов почувствовал, как его подбросило. Заколебался полхи барки, зазвенела посуда на жидких полках, упал со стены портрет диктатора Яра Юпи. Прозрачная пленка в окне разорвалась, и в убогую комнату ворвался шквальный ветер, опрокинув стол. Закружились листки с письменами, над которыми корпел старый нефт, вздумавший на склоне жизни учиться грамоте. Куций мерк съежился, ожидая удара, но потолок не рухнул. Куцый заковылял к окну. Казалось, ничего не случилось, но не стало видно привычного куцию черного шпиля храма вечности. Одна бровь куция-мерка поползла вверх. Он улыбнулся левой половиной лица, а правая оставалась настороженной. Но вдруг лицо куция-мерка вытянулось, и глаза округлились. Он побледнел. Прямо перед окном... Огромная цветочная клумба в центре площади приподнялась, и из-под нее стало выползать гладкое цилиндрическое тело с заостренным носом. Оно словно росло на глазах и превратилось в высокую башню. Через мгновение из скрытой под ней шахты повалил черный дым, и башня начала подниматься на огненном столбе. Потом она оторвалась от площади, набирая высоту и ложась на курс в сторону океана. Скоро кормовая часть ракеты превратилась в огненный крест, который становился все меньше, пока не обернулся сверкающей звездочкой. Затем и она исчезла. Волосы шевельнулись на голове Куциа Мерка. Он уже знал, что не только здесь, но и в тысячи других мест континента, вот так же из глубинных шахт из-под воды, где-нибудь, может быть, даже из зданий вырываются страшные ракеты, чтобы смертоносной стае нестись к Даньджабу. Куци Мерк был прав. Ракеты действительно, получив приказ автоматов, вырывались из своих укрытий и заранее нацеленные в жизненные центры Дань -Джаба, мчались через океан. Одна из таких ракет поднялась из многоэтажного дома, где останавливались авиаскуциям, а другая должна была взлететь прямо из святилища Храма Вечности, где была замаскирована под одну из колонн. Но храм рухнул от глубинного взрыва горба Куция. Однако расположенный на большой глубине центральный пульт автоматики защиты не пострадал. Его чуткие приборы, едва ловив излучение, вызванное взрывом распада, тотчас дали сигналы тысячам ракетных установок. Диктатор Яр Юпи был перепуган сотрясением бункера. О происшедшем взрыве и ответной реакции автоматов он узнал по приборам и понял, что война распада началась раньше, чем он сам решился на это. Яр Юпи метался по тесному убежищу. Он жаждал действий, но все уже было сделано без него. Он был один. Никто не мог его видеть, кроме бездумного шкафа секретаря, неспособного понять радости и торжества диктатора. Яр Юпи, забыв собственные страхи, потирал руки, хихикал и приплясывал. Сознание того, что через короткое время города и промышленные центры Дань Джаба будут уничтожены, и десятки, а может быть сотни миллионов враждебных фаэтов перестанут существовать – наполняло его сладостным волнением. Никогда он не испытывал подобного наслаждения. Раз война началась, пусть развертывается. Он достиг своей цели повелевать жизнью и смертью, вернее, смертью на всей планете фаена. И он, перекашиваясь от нервного тика, отдернул занавес перед включившимися экранами. С них на него смотрели вопрошающие и растерянные военачальники. Яр-Япи впился безумным взглядом в подобострастные лица и осененный вдохновением крикнул с пеной на губах. «Что, не ждали?» Все топтались на месте!» «Так знайте, это сделал я!» «Я взорвал и храм Вечности, и дворец, чтобы сработала автоматика!» «Что, трусите?» Он бегал по бункеру и орал, несмотря на то, что экраны один за другим гасли. По-видимому, военачальники не слишком были согласны с владыкой и предпочитали поскорее укрыться в бункерах, подобных диктаторскому. Когда включились тайные экраны членов Совета Крови, то на них виднелись перепуганные лица, сбросивших капюшоны первых владельцев Древнего Континента. Ракеты варваров, пролетая над океаном, вышли за пределы атмосферы. Их приближение сразу же было замечено неусыпными автоматическими наблюдателями вдали от целей, к которым летели ракеты. И без помощи военных или правителя Добра Мара сработала сама собой система ракетной защиты. Стая защитных ракет взвелась Дань Джаба и понеслась навстречу армаде распада. Они сами были начинены зарядами распада, предназначенными для взрывов вблизи летящих им навстречу снарядов. И в верхних слоях атмосферы, над океаном, один за другим происходили взрывы распада. Взрывные волны сбивали снаряды с курса или просто разрушали их. Изуродованные обломки, а порой и целые торпеды, падали в океаны и к великому ужасу моряков обоих континентов. Словно дождь метеоритов врезался в океан, поднимая к облачному небу столбы воды, походившие на лес диковиных деревьев, внезапно выросших в море. Более 800 снарядов было уничтожено автоматическими стражами Данджаба, но более 200 продолжало свой полет. В эти первые мгновения войны В ней не принимал участие ни один фаэт, если не считать раненого Куца и Амерка. Ни один из фаэтов не погиб в этом сражении машин, но только в первые мгновения. Скоро Даньджаб стал содрогаться от взрывов распада в сотнях мест, Взрыв распада. Можно ли сравнить его с чем-нибудь? Разве что со взрывом новых или сверхновых звезд, или с загадочными процессами, которые наблюдали звездоведы на светиле Сол, когда огромные языки раскаленного вещества выбрасывались на расстояние, во многом раз превышающие диаметр светила. Распадалось само вещество, часть его переставала быть веществом, уменьшалась его масса. Энергия внутренней связи освобождалась и, переходя по законам природы в тепловую энергию, поднимала тепловой уровень вместе распада в миллионы раз. Все окружающее вещество, оставшись само по себе веществом, тотчас превращалось в рвущийся во все стороны раскаленный газ, сметающий все на своем пути. Но еще быстрее действовало излучение, сопутствующее распаду вещества. Пронизывая живые ткани, оно смертельно поражало их. И даже спустя долгое время после взрыва эти разящие излучения должны были губить всех, кто уцелел от огненного шквала или сокрушающего урагана. На месте каждого взрыва в первый миг возникал огненный шар, неизмеримо более яркий, чем светило Сол. Подобная сила света не была известна на сумеречной планете Фаэна. Этот яркий шар превращался в огненный столб, который становился белым стволом волшебно растущего, взвивающегося к небу исполинского дерева, где оно распускалось клубящимся шатром. Добр Мар, содрогаясь, видел на экранах связи, как росли эти зловещие грибы на месте цветущих городов. Ужас объял его. Обходя кабинет по кругу, он почувствовал, что его клонит в сторону. Колени подогнулись, и он рухнул в кресло, едва успев схватиться за него. Что же случилось? Как враг опередил его? Акуцы! Что же теперь с воэтами, которые должны были избирать его на новый срок? Ведь они мертвы, мертвы! Нет тысяч, быть может, миллионов! «Или сотен миллионов!» Вбежавшие в его кабинет военачальники бросились помогать беспомощному старому фаэту с трясущейся головой. Он мычал и дергал левой ногой, правая нога, как и рука, стали мертвыми. Военачальники метались по круглому кабинету, вызывая сестру здоровья. Пытались наливать воду и разбивали стаканы. Никто еще не мог осознать во всей глубине создавшееся положение». Война распада, когда о ней говорили, казалась чем-то ужасным, но не невозможным, вроде давней детской сказки. И даже теперь, когда зловещие грибы виднелись почти на всех экранах бункера, а многие экраны были черные, не работали, суетящимся этом все же не хотелось верить, что там, наверху, все кончено. Это было где-то там, далеко, А здесь близким и зримым были слабость правителя, хлопотавшая около него, сестра, здоровье, неприятный запах лекарств. Подавленные военачальники не приняли никаких решений, не дали никаких команд. Команды были даны опять-таки автоматами. Диктатор Яр Юпи, у которого не было такой тайной связи с вражеским континентом, какая была через круглоголовых и мерка, не подозревал, что на Дань действует не менее надежная автоматическая система возмездия, чем у высших. Приборы, отметив в воздухе излучение распада, сотрясение почвы Дань от взрывов и тепловые удары, Далее стартовые команды несчетным ракетным установкам, тоже замаскированным на дне моря, в глубинных шахтах, в горных ущельях. И теперь уже к власть мании полетела через океан армада возмездия Только Куцый Мерк предвидел это. Он успел, едва поднялась на его глазах цветочная клумба, нырнуть в заброшенную шахту, в которой всю жизнь проработал Непт, и над которой, когда она истощилась, построил свою хибарку. Куцый Мерк укрылся в узком каменном колодце, спустившись по металлическим влажным скобам. Слабость словно исчезла. Нервное напряжение вернуло Куцию силы. Теперь он уже никак не мог видеть, но он слышал и, казалось, ощущал всеми клетками тела страшный взрыв, потрясший местность. Сверху на куцуя посыпались камни, один из них больно ударил в плечо, но Куций судорожно держался за скобы. «Даже сейчас он не сдавался!»